Часть вторая. Королевство Экнер славилось своими мастерами и учеными мужами. Они годами улучшали жизнь людей и каждый день наполняли светом и благодатью. Ненаделенные магией, мы находились под покровительством Духа Земли, отождествляемого с Богом, и первый собранный урожай всегда относили в его храмы. На втором месте по значимости стоял король Энделион, чья огромная статуя возвышалась на центральной площади. Она служила символом нашего спасителя, который самоотверженно защитил весь Экнориан, заключив сделку с Верховным Жнецом. В течение девятого месяца к статуе возлагали букеты из белых хризантем, а день рождения Энделиона праздновал весь мир людей. «Великий и прекрасный король». О его красоте и уме слагали легенды и песни. Говорили, что люди, подобные ему, рождаются раз в тысячу лет, а некоторые утверждали, будто бы он был небожителем и скрывался среди смертных. Повезло же мне родиться в один день с таким могущественным человеком. Все возносили хвалу ему, а мой праздник ограничивался скупыми поздравлениями близких и тортом с противными лилиями. Но я не смел отрицать заслуг Энделиона и, наоборот, восхищался им и своими предшественниками. Требовалось особое мужество, чтобы заключить сделку с сумеречными созданиями и пожертвовать собой ради мира. Но такое способен лишь истинный герой. Не уверен, что смог бы повторить его подвиг. Каждый год я загадывал лишь одно ничтожное желание — прожить подольше. Какое тут геройство, если меня бросало на волнах жалости и злости, как маленькую лодочку. Однажды я преисполнился решимости узнать всё про договоры жнецов, чтобы обмануть всех и остаться в живых. В моём распоряжении были библиотеки Экнера и королевские архивы, но, перечитав все книги и даже обрывки писем, «Я не нашёл ничего полезного, только всем известные легенды. Ни тайного оружия, способного победить жнецов, ни заклинания призыва какого-нибудь божества, ничего. После этого я долго бунтовал, отказывался есть, сбегал из дворца, но от предназначения не спрячешься. Меня находили и, постыдно взяв за ухо, приводили обратно во дворец. Дальше следовал строгий выговор отца, и наказание в виде месяца домашнего ареста. Это время было невыносимым. Ко мне не допускали даже членов семьи и отбирали все книги. А суровый учитель, представленный отцом, каждый день следил за тем, как я тысячу раз переписывал слова раскаяния. Потом настал период осознания и принятия неизбежной правды. Меня родили на свет только для жертвоприношения верховному жнецу. Серьга выскользнула из рук и с мягким стуком упала на ворсистый ковёр. Пальцы слегка подрагивали, как бы я ни старался не показывать эмоций, но страх липкими холодными щупальцами пробирался изнутри, покрывая меня отвратительной слизью. Почти 18 лет беззаботной жизни оборвутся сегодня, а дальше? Дальше лишь неизвестности. и смерть. Я поднял драгоценность блестящим камнем, напоминающим каплю крови, и вставил в ухо, надеясь, что небо разверзнется или земля под ногами провалится. Ожидаемо ничего не произошло. В серьгах не было никакой древней магии, оставленной демонами или небожителями. Ещё одна ложная надежда, которых накопилась на длинный список. Я поправил рубашку и запонки, Ругая себя за то, что отказался от помощи слуг и, справившись со всеми застёжками, облегчённо выдохнул. Церемониальное облачение для жертвы было готово. «Тебе не идёт». Стройная высокая девушка в длинном платье стояла, прислонившись к дверному косяку. Она скрестила руки под грудью и, поджав губы, наблюдала за мной. Кому не шла праздничная одежда, так это Амабель. Белый цвет придавал излишнюю бледность коже, делая Ами пугающе похожей на мертвеца. Но сказать ей такое в лицо мог только умалишенный. "Почему же? Мне кажется, превосходный наряд, Ами". Я крутанулся на месте, и плащ вспорхнул вслед за мной алой волной. В день рождения Энделеона Было принято носить белые, как хризантема одежды, символ глубокой скорби. Только мне полагалось поверх белоснежного костюма надеть красный плащ и украшения с рубинами. Они символизировали кровь невинных, пролитую на цветы во время битвы. «Перестань кривляться, Нейн». Ами нахмурилась и, пожевав губу, решилась подойти ко мне. Не позволяя себе передумать, Она заключила меня в крепкие объятия. И откуда только в худеньких ручках нашлось столько силы? На мгновение я замешкался, не зная, как лучше отреагировать на такое открытое проявление чувств. Ами всегда вела себя сдержанно и выступала голосом разума, останавливая самые опасные затеи. Благодаря ей отец наказывал меня не так часто. Я скользнул рукой по её спине и легко прижал к себе. Но объятия всё равно казались чужеродными для нас. Лучше бы она меня отругала, чем в последний день показывала свою слабость. Всё хорошо, Ами. Мы же оба знали, что всё закончится сегодня. Я ненавидел выступать в роли взрослого и утешать других. Она разжала руки и отстранилась от меня, избегая прямого взгляда, но кончик её носа заметно покраснел. Знать одно, а видеть тебя в ужасном, безвкусном наряде — совершенно другое. Но признай, он мне идет. Я добился того, что Ами посмотрела на меня и фыркнула. Твоей симпатичной мордашке подойдет даже мешок из конюшни. Она запнулась и добавила тихим голосом: «Я без подарка». На каждый день рождения, несмотря на традиции, она дарила мне какую-нибудь занимательную мелочь, старинную книгу. Складной нож, живую бабочку, которую пришлось ловить по всему дворцу, чтобы выпустить в сад, или засушенный гербарий. Их даже настоящими подарками сложно было назвать, но для Ами они были способом проявить внимание и лишний раз напомнить, чей праздник действительно стоило отмечать. В детстве, не понимая значения брака и считая его способом стать друзьями навсегда, мы хотели обручиться, и обменялись кольцами, сплетенными из тонких стебельков. Родители посмеялись над нашей наивностью и посоветовали подрасти. Как же обидно и горько было от их слов. Только с годами пришло осознание причины их смеха. Моя судьба пролегала слишком далеко от свадьбы и семьи. По этой же причине ни единого портрета принца Бреанейна не существовало. Сведения обо мне должны были остаться лишь в запечатанных документах королевской семьи, а из памяти людей стереться навсегда. «Так мне и не положено их дарить. Ты же знаешь, что я ничего не могу забрать с собой, кроме одежды, в которой предстану перед жнецом». Я дотянулся до вазы с фруктами и, подцепив яблоко, вгрызся в спелую мякоть. Кисло-сладкий сок приятно защипал горло. «Ты невыносимный. Так легко относиться к...» Ами умолкла на полусловие и покачала головой. «Да что вы сегодня все сами не свои?» Я недовольно скривился и кинул недоеденное яблоко на стол. То брат пришел отчитывать и уверять в том, как им тяжело, следом Альда со своими стариковскими просьбами, а теперь и ты. «Вы точно хотите показать свое небезразличие или же просто успокоить проснувшуюся совесть?» Она сжала кулаки, бледное лицо пошло красными пятнами. «Вот и иди теперь один на глупую церемонию, дурак!» Амми стремительно развернулась, и её длинные чёрные волосы взметнулись вверх, чуть не задев меня по лицу. Дверь с грохотом закрылась, а яблоко укоряюще смотрело на меня надкусанным боком. «Пусть лучше все злятся, чем оплакивают жалкого принца». «Я в последний раз обвёл взглядом свои покои, в которых провёл 18 лет. Любимый массивный книжный шкаф из тёмного дерева стоял в углу. Его полки прогибались под тяжестью разнообразных книг, от поэзии до детских сказок, утянутых из экнарианских библиотек. Жаль, мне не дозволялось взять с собой ни одной из них. На стенах висели любимые гобелены — и картины с изображениями рыцарских турниров, бескрайних морей и горных вершин. Каждый рисовался королевскими художниками по личному заказу и представлял собой сцены из полюбившихся книг. Одной картиной я дорожил особо. Она пришла ко мне во сне. На тихой и спокойной реке, в окружении раскидистых деревьев, стоял небольшой дом причудливой архитектуры. Он скрывался за низкими ветвями с большими листьями, а туман, стелящийся по воде, нежно обнимал его, помогая спрятать от постороннего взгляда. Художнику не удалось отразить в точности то, что я видел, но результат его трудов был бесценен, ведь он сохранил частицу неведомого мне мира. Я прошёл по мягкому ковру, приглушающему звук шагов, к окну, и всмотрелся вдаль, где виднелась статуя Энделеона. «Ох, ризантема, осени цветок! Склоняешь сотни лепестков к ногам немого короля. Проронишь слезы ты свои, сокрыв от мира ту печаль, что принесла нам смерть его». Мурашки пробежали по коже. «Нет». Определённо не стоило в поисках забвения предаваться поэзии в последние дни. Она нагоняла беспробудную тоску.